Глава 13. У Советской России друзей нет. Знаешь, есть много вещей, которые я воздерживаюсь делать по разным причинам. Но я не утверждаю, что не буду этого делать никогда. Роман Злотников. Атака на будущее. 24 февраля, на следующий день после того, как советское правительство согласилось на германские условия мира, в Петроград пришла резолюция Московского комитета РСДРПБ. В ней говорилось, Московское областное бюро находит едва ли устранимым раскол партии в ближайшее время, причем ставит свои задачи служить объединению всех последовательных революционно коммунистических элементов, борющихся одинаково как против сторонников заключения сепаратного мира, так и против всех умеренных оппортунистических элементов партии. В интересах международной революции мы считаем целесообразным идти на возможность утраты советской власти, становящейся теперь чисто формальной. Мы по-прежнему видим нашу основную задачу в распространении идей социалистической революции на все иные страны и в решительном проведении рабочей диктатуры в беспощадном подавлении буржуазной контрреволюции в России. Московское областное бюро было базой и оплотом левых коммунистов. Этой резолюцией бухаринская фракция объявляла всем, кто не с ними, войну и четко заявляла о своих приоритетах. Их не волнует ни Россия, ни даже советская власть, а только мировая революция. Но это та революционная фраза, которая болтается на поверхности. На самом деле им была нужна и Россия, и власть, поскольку внутри узкой группы посвященных они вынашивали куда более интересные планы. Планы эти были преданы огласке спустя ровно 20 лет, 7 марта 1938 года, на третьем московском процессе. Оказывается, в то время, когда шли дебаты о мире, Московское областное бюро то самое, что прислало постановление о расколе, достаточно серьезно обсуждало, не следует ли арестовать Ленина, Сталина и Свердлова и избрать новое правительство в коалиции с левыми эсерами. По этому поводу существуют, например, показания тогдашнего члена фракции Варвары Яковлевой. Она вспоминала, что в конце апреля или в начале мая состоялось заседание фракции, где Бухарин сделал доклад. Он сказал, что левые коммунисты в партии потерпели поражение, но что это не снимает вопроса о губительных последствиях Брестского мира. Нужно сказать, что в ходе своего доклада Бухарин опять развивал мысли о перспективах борьбы по вопросу о мире. Он говорил о возможности чрезвычайно агрессивных форм, о том, что теперь уже совершенно ясно стоял вопрос о самом правительстве и о формировании его из левых коммунистов и левых эсеров, что в ходе борьбы за это может встать вопрос и об аресте руководящей группой правительства в лице Ленина, Сталина и Свердлова а в случае дальнейшего обострения борьбы, возможно и физическое уничтожение наиболее решительной руководящей части советского правительства. На втором совещании Бухарин сообщил, что переговоры состоялись, что они вели эти переговоры с Комковым, Карелиным и Прошьяном, что левые ССР согласились на совместное с левыми коммунистами формирование правительства – Намекнули на то, что у них имеется уже конкретно разработанный план захвата власти и ареста правительства. Левым коммунистам в известном смысле повезло. Весной 1918 года Московское областное бюро было переизбрано, они потеряли организационный ресурс. В авантюры лета 1918 года не ввязывались и уцелели. Их великие теории нам уже известны. Поговорим теперь о левых эсерах. Чем им-то не угодило большевистское руководство?